Весть об оказавшемся в ангаре зверинце быстро разнеслась среди организаторов учений. К складу приехал генерал с переводчицей. Тот Мартин, узнав о случившемся теперь уже в подробностях и поняв, что внутри находятся трое русских, предложил собственную помощь. Генерал хотел был отстранить американца от всего происходящего, но стоило хряков... высказался по поводу Тодда положительно. Мол, боевой полковник, и к тому же лишний ствол не помешает, а при нем также штатное оружие. Со всех руководителей учений набрали еще два пистолета и занялись подбором новобранцев. Кроме комбата, который лично решил разобраться с тварями, и полковника, внутрь также должны были войти простаков, на правах сибирского охотника, и здоровый немецкий парнишка по имени Дитрих, который, как это выяснилось от переводчицы, всю свою мирную жизнь провел на ферме, где, по-русски говоря, крутил хвосты коровам. Только четверо смелых подошли к воротам, готовые стрелять во все, что движется, благо имели еще по запасной обойме на каждый пистолет, Но тут перед ними вырос мудрецкий, задымлявший ангар, и, утерев салбай спарину, предложил немного подождать, пока он не привезет кое-что покрепче, чем дымовые шашки, дабы завалить все живое. — Там фрол, — не выдержал Простаков. — Мы не можем ждать, пока его сожрут. Огромная дверь ангара отошла в сторону. Наружу никто не выбегал. Поглядев внутрь, Юра сообщил, что можно и без противогазов. Высказав желание двигаться вместе с остальными в вглубь помещения, Юра на самом деле очень хотел, чтобы его предложение было отвергнуто. «Это он так, для понта дело, мол, я с вами, ребята, но лучше за вашими спинами». Стоилохряков отрицательно покачал головой, и Юрок, облегченно вздохнув, остался с внешней стороны. А внутрь вошла интернациональная команда по уничтожению злостной животины и спасению одного из участников учений, а плюс к нему и двоих рабочих химкомбината. Люди сделали несколько шагов и услышали вопль. Здоровая гамадрилла, перепрыгивая с балки на балку и безудержно орала. Приглядевшись, Простаков увидел, что наверху находится далеко не одна обезьяна. — Да их там с десяток! — прошептал он, глядя наверх. Полковник наставил ствол вверх, но Стойла Хряков отпустил его руку. — Экономим патроны, тот Мы не знаем, что нас ждет дальше. Идем вперед и вытаскиваем всех живых. Американец с Дитрихом нифига по-русски не понимали, но тем не менее он произнес эту команду в большей степени для себя, настраиваясь на главное — вытащить людей, после чего можно выйти из ангара и ждать, пока сюда придут спасатели, звероловы и бог его знает. Еще кто? Ему труп солдатика не нужен. К тому же внутри должно быть еще двое рабочих. Но где они и в каком состоянии, неизвестно. Все надеялись на лучшее. Но когда, по словам свидетелей, здесь бродят хищники, причем разозленные удушливым газом, то говорить об успехе достаточно жесткого мероприятия ведь случить что, придется стрелять. Не приходилось. Боясь нападения, люди двигались плотной группой, то влево, то вправо, обходя уложенные штабелями коробки, затянутые брезентом, какие-то установки. Один пригибался к полу, стараясь увидеть или заметить чьи-то ноги или лапы. Другой вставал на цыпочки, оглядывая короба. Так получилось, что Дитрих, когда все переместились в правую сторону, пошел первым. В небольшом закутке стоял ядовитый туман и не рассеивался. Немец попросил жестом лёху прикрыть его, так как они с ним уже успели подружиться, то понимали друг друга неплохо. Сам надел противогаз, после чего с пистолетом в руках продолжил движение вперед. Очень скоро под ногами он обнаружил лежащее тело и осторожно потрогал его рукой. Мужик не шевелился. «Эй!» — позвал Дитрих и потряс его за плечо. На этот раз дядька резко повернулся к нему и увидел перед собою немецкую маску с широким стеклом, которых раньше не встречал, а за ней суровое встревоженное лицо Бюргера. Обратившись к нему по-немецки и спросив, все ли в порядке, Гитрих не ожидал, что мужик вздрогнет и башкой ударится о ящик, чем произведет слишком много шума. — Ты чего? — разозлился дядька в фуфайке, резко поднимаясь и глядя через маску и стекла своего противогаза в глаза немцу. — Не можешь по-русски ни одного слова сказать? — Услышав родной голос, лёха также надел противогаз, вошел в облако, и на пару с Дитрихом они вывели мужика из ангара, и затем снова скрылись внутри. Дядька постоял на воздухе немного, постоял, сорвал с себя маску, сделал два глубоких вдоха и без чувств рухнул на асфальт. А тем временем операция по освобождению заложников продолжалась. Внутри еще один рабочий, Валетов. лёху больше всего интересовала судьба Мелкого. Он двигался осторожно, но в то же время быстро, и, в отличие от всех троих, не производил практически никакого шума. Когда они углубились внутрь метров на пятьдесят, Алексей прошептал на ухо комбату, едва выдыхая воздух. «Сейчас уже кто-то у нас за спиной. Обошли сзади. Может быть, развернуться, пойти цепью и застрелить гадину?» «Нет, пусть ходят. Мы должны держаться группой». В центральном проходе ангара тумана не осталось. следопыты решили обследовать очередной закуток из ящиков и перейдя на другую сторону стали искать валетова и оставшегося мужика со страха те могли и под брезент забраться и в какой-нибудь ящик залезть никого снова вышли на центральный проход и остолбенели метрах встать них Спокойно, прямо посредине, стоял здоровый медведь. Пасть его была окровавлена. Но чем он перекусывал, оставалось пока загадкой.